Глава тридцатая. Стоило огнецвету оказаться в моей руке, и словно вал огня прокатился по продрогшему телу, вмиг согрев его и высушив одежду, волосы и даже мельчайшие капли воды на лице. Я изумленно ахнула и хотела сообщить о чудесном открытии руку, но стоило поднять голову, ни одно слово так и не было произнесено. Сотни, тысяч духов, трепещущими призрачными стражами, замерли на границе лугов забвения и плачущих полей, взирая на нас. Решив, что эта вода из мертвых топий, которой я наглоталась, играет со мной злые шутки, я от неожиданности выпустила огнецвет из рук, и видения тотчас пропали. Однако стоило мне подхватить цветок, духи вновь явили себя. «Мия?» Морок приблизился, помог мне подняться. Все хорошо хорошо?» «Да-да, то есть не совсем». Я покосилась на зыбкие очертания духов и прошептала. «Я вижу мертвых». «Теперь ты их еще и видишь», притворно ужаснулся Морок. «Нет, это все огнецвет. Вот!» Я протянула его морку. «Возьми!» «Я бы предпочел, чтобы он остался у тебя». «Почему?» Морок неопределенно пожал плечами, глядя на цветок, словно на ядовитую гадюку. «Мне кажется, так будет правильно. Огнецвет у нас. Мы можем возвращаться». Мысли беспокойными птицами порхали в голове, но одну из них я поймала и держала крепко. «Ты должен его взять!» — повторила настойчиво. «Он поможет тебе увидеть кое-кого!» Морок как-то печально улыбнулся. «Тебя я и так вижу, а большего мне не надо». «Нет, ты не понимаешь». Покусав губы, я все же решилась открыть Мороку правду. «Ты видел, как на плачущих полях я с кем-то говорила. Тебе не показалось. Я заблудилась и не нашла бы луга забвения без помощи. Мне помогли». «Кто?» «Твоя матушка, точнее, ее дух. Она там, на плачущих полях, вместе с твоим отцом и сестренкой». С лица Морока сошли все краски. Обычно смуглая, оно стало бледно-высковым. «Мама!» Я кивнула и рассказала Морку обо всем. «Ты должен поговорить с ними», произнесла настойчиво, закончив. «Огнецвет даст тебе такую возможность». Если я ожидала, что Морка обрадуется представившемуся шансу, то ошиблась. Он с сомнением смотрел на огнецвет, но не торопился брать его. «А как же ты?» поднял на меня взгляд. «Я подожду тебя где-нибудь здесь. Обещаю больше не тонуть». Попыталась неловко пошутить. «Я не об этом. Мы не знаем, можно ли использовать огнецвет повторно. Что ты имеешь в виду? Возьми его и отыщи свою матушку. Ты ведь хочешь увидеть ее?» Я опустила глаза на белые лепестки огнецвета, подсвеченные алой сердцевинкой, и тяжело сглотнула. «Мама». Она жила в моей памяти светлым воспоминанием, чудесным видением с ароматом лаванды. Я едва ли не каждый день вспоминала ее, ведя мысленные беседы. Мне казалось, она и так всегда рядом. Стоит за моим плечом безмолвным стражем, защищая и оберегая. Ее образ ничуть не потускнел со временем, а стал ещё роднее. Одни лишь воспоминания о ней были сродни теплому лучу солнца, касавшемуся сердца. «Скрывать не стану. Я хотела бы увидеть маму». Медленно заговорила я, поглаживая лепестки огнецвета. «Но я уверена, что она не здесь. Ее место не на плачущих полях. Я чувствую, иначе она явилась бы мне». Пусть моя мама ушла не по своей воле, она была окружена любовью до последнего своего вздоха. Думаю, она в каком-то ином месте, светлом и радостном. И я считаю, ты обязан взять огнецвет, отыскать свою семью и подарить им такой же покой. Свободной рукой я взяла руку Морока и вложила ему в ладонь огнецвет. Ступай, я буду ждать тебя. Охранитель Сумрака, словно завороженный, смотрел на огнецвет. Я не знала, какие мысли бродят под его темными волосами, но надеялась, что он примет верное решение. Наконец морг поднял глаза, ласково коснулся моей щеки костяшками пальцев. «Я вернусь». «Знаю». Развернувшись, Морок зашакал границы плачущих полей. Когда его фигура скрылась в молочном тумане, я вздохнула и села прямо там, где стояла, среди асфиелий. Обхватив колени и положив на них подбородок, принялась ждать. Луга забвения были затянуты застоявшейся тишиной и настороженностью. Так хищный, но пока еще сытый зверь, притаившись, наблюдает за своей будущей жертвой лениво раздумывая, как поступить. Я старалась держать глаза открытыми, кожей чувствуя это пристальное внимание, но через какое-то время поняла, что больше не выдержу, и решила прилечь. Ложа из Асфиэли оказалась мягким, словно перина. Я честно смотрела на подобие неба здесь, вдали не праха, но пропустила миг, когда глаза сами собой начали закрываться, и вскоре уютная тьма расползлась под веками. Сжимая стебель огнецвета в руке, Морг пересек грань, отделяющую плащущие поля от лугов забвения, и тотчас сонно трепещущих духов окружил его. «Матушка! Отец!» — позвал Морг, всматриваясь в замешае перед ним лица. Горло сдавило болью, но он продолжил. «Айра, явитесь мне, прошу!» Едва прозвучало последнее слово, духи взвыли тысячами разочарованных голосов и тотчас исчезли. Остались лишь три призрачные фигуры. Морок порывисто шагнул к ним, но тотчас замер. Лица родных были именно такими, какими он их запомнил. И если мать и отец смотрели на него с бесконечной любовью в глазах, малышка Айра испуганно пряталась за призрачными материнскими юбками, не узнавая повзрослевшего брата. «Море он сынок!» устремилась к нему Мирина, протянув руки. «Матушка!» Охранитель сумрака хотел было прижать ее к сердцу, но в последний миг замер. Успел лишь подивиться тому, что теперь выше ее на целую голову. «Отец! Айра!» Море он мальчик мой! Как же ты вырос!» Губы у Мирины дрогнули, когда она увидела этот порывистый жест, искреннее проявление сыновей любви. Все, что она смогла себе позволить, дотронуться до его плеча невесомой рукой. Она знала, он не почувствует этого прикосновения, но самой ей помстилось, что волна тепла прошла по телу. «Мы так скучали по тебе!» И я скучал. Каждый миг без вас. Множество невысказанных слов жгло горло. Сколько раз Морок представлял себе встречу с родными и теперь будто растерял все, что хотел сказать им. Простите меня. Охранитель сумрака упал на колени и склонил голову. Я не могу вынести ваших взглядов, ведь я так виноват перед вами. Моя глупость и неуемное любопытство отобрали самое ценное, что было в моей жизни. И я знаю, что никогда не смогу искупить свою вину. Морок умолк. Ему мнилось, что время здесь, на плачущих полях, застыло, а сам он превратился в каменное извоение. «Теперь я вижу, что твоя суженая не обманула. Ты и правда все тот же». Мягкий голос матери ласковой рукой коснулся сердца. «Поднимись, сынок!» – услышал он отца. «Все эти годы ты в одиночку нес груз вины, которая принадлежит мне. Это я не смог уберечь свою семью. И то, как ты упорно взял все сожаления о случившемся на себя, разрывает нам сердца». «Не говори так, отец!» Я ослушался тебя. Но ты всегда был таким, мой дорогой, — заметила Мирина. Морок приподнял голову. Любознательным и нетерпеливым. Такой уж ты, мой Морион. Ты неизменно находил оправдание моему безрассудному поведению, матушка. Горько отозвался Морок. Время обид прошло, — покачала головой Мирина. Все эти десятилетия я боялась, что ты проклят и живешь в вечной тьме. Но теперь вижу, что это не так. И мне понадобилось всего лишь раз заглянуть в твои глаза, чтобы понять. Мияна сказала правду. Но вы здесь из-за меня, и я ничего не могу с этим поделать. Я повелеваю тенями, но и они не в силах вызволить вас отсюда и избавить от вечных мук. Но ты уже избавил Морион, — снова заговорил отец. Ты знаешь, почему это место называется Плачущими Полями? Могу лишь предположить. Духи здесь не могут обрести покой. День за днем они сноют по этой проклятой земле, не находя успокоения, а лишь расстравляя собственное сожаление о том, что изменить не в силах. «Из-за меня вы...» «Нет», — легкая рука Мирины коснулась подбородка Морока, заставляя его вскинуть голову. «Мы не могли обрести покой, потому что волновались за тебя, мой дорогой. Мы боялись, что из-за нашей оплошности тени возьмут над тобой верх, и ты никогда не сможешь избавиться от горькой участи охранителя сумрака. Не приведешь в свой дом нареченную...» Не услышишь первый плач своих детей, не проживешь ту жизнь, которую должен. Мы боялись, что тьма и вечное одиночество станут твоим уделом, проникнут в сердце, ожесточат его, завладеют разумом. Лишь об этом болели наши сердца. Спокойный голос Мирины даже малышку Айру заставил перестать испуганно поглядывать на своего брата. Морк неуверенно улыбнулся ей, но она снова застенчиво спрятала бледное личико за материнскими юбками. Горячие слезы обжигали Морку веки а он-то искренне верил, что лишился способности плакать. «Потому мы и говорим, что теперь сможем освободиться. Духом, обретшим покой, не место на плачущих полях. Больше нам не о чем тревожиться», — подхватил отец. «Теперь мы можем получить твое прощение и отправиться дальше». «Куда?» — горько спросил Морок. «Это ведомо лишь охранителю праха», — проговорила Мирина. «Но мы точно знаем, что это не конец моря, он...» а всего лишь одна ступень из множества на бесконечной лестнице жизни и того, что за ней. «Ну как же...» «Пока есть время, расскажи, что за девица стала твоей суженой!» «Словно бы невзначай перебила Мирина!» «Она показалась мне весьма достойной!» «Тебе не показалось, матушка!» Дрогнули губы Мурака. «Мияна — целительница, и она стала моим исцелением!» Охранитель сумрака бросил взгляд на огнецвет, что крепко сжимал в руке. «Нам отрадно это слышать!» «Выбирай девицу сердцем и разумом. Но помни, что смотреть тебе на нее придется глазами. А потому не забудь рассмотреть ту, которую собираешься взять в супруге, как можно лучше». «Орей!» — мягко упрекнула супруга Мирина. Тот расхохотался, а Морок припомнил вечера, когда они собирались все вместе за одним столом, и отец точно так же беззлобно потрунивал над матушкой. «Вряд ли она пожелает выходить замуж», — хмыкнул Морок. «Ну так сделай так, чтобы пожелала». — Оставительно произнес Арей. — Я что уверен, что она та самая? Морок спрятал улыбку, но не успел ответить. К нему робко приблизилась Айра. Он замер, опасаясь спугнуть ее, но сестра протянула ему призрачную ладошку. Морок осторожно поднял руку, коснулся ладошки сестры кончиками пальцев, ощутив побежавший по руке холодок. — Помнишь, как я катал тебя на поне? спросил он севшим голосом. Девочка кивнула и ловил со мной бабочек», – тихо произнесла она. От звуков ее голоса сердце Морока словно полетело с огромной высоты. «Я помню тебя, Морион. Мы с мамой и папой часто говорим о тебе», – Морок сглотнул тугой ком в горле. «Я тоже часто говорю с тобой, Айра. Со всеми вами, словно вы рядом, и вижу вас во снах». «Сейчас не время для грусти, Морион. Однажды мы встретимся», – Мирина потянула Айре руку И девочка приняла ее. «А теперь, мой дорогой, возвращайся к своей суженой. Твой огнецвет вот-вот потухнет». Морок бросил взгляд на лепестки, которые впрямь были уже не такими яркими. «Уже?» — удивился он. «Как мало времени было нам дано!» «Но оно было нам дано!» — возразил отец. «Некоторым не выпадает и таких крох радости». Кажется, Мияна слегка притомилась. Прислушавшись к чему-то, улыбнулась Мирина. «Ложа из Асфиэли весьма удобна, но она нагоняет глубокий сон. Ступай к ней и прости нас, Морион». «Я никогда не винил вас». «Знаю», — кивнула Мелина, — «но все же прости. Выплесни из своего сердца грусть о том, чего лишился, чтобы освободить в нем место для радости, которая суждена. И прости самого себя. Ты ни в чем не виноват. Это все, о чем мы просим. Ведь мы так сильно любим тебя, Морион». «Нет, не уходите! Побудьте со мной еще немного!» Мы всегда будем рядом. Незримо, но будем. В шелесте ветра ты услышишь наши голоса. В запахе цветов и трав, в птичьем клёкоте, в дожде и солнечных лучах почувствуешь наше прикосновение. Незримо, но мы будем вместе. Но нам будет больно знать, что ты день за днем станешь заново переживать события этого дня. Прости себя и прости нас, — повторила она настойчиво. Ведь только так мы сможем однажды встретиться на одной из ступеней. Пообещай нам это, Орион, — Чтобы мы могли обрести долгожданный покой, морок поднялся, и перед тем, как фигуры родных растворились, чтобы появиться в другом, более радостном месте, успел твердо произнести: Обещаю: Вставай, девица, сколько можно! Пора проклятие снимать. Варчун, сгинь! Услышала, как что-то просвистело в воздухе, после чего раздалось недовольное бормотание духа и шелест его крыльев. Открыв глаза, я с удивлением увидела знакомое окружение своей спальни в поместье Морока. В памяти тотчас всколыхнулось воспоминание, когда я точно так же очнулась здесь впервые. «Только не говори, что все это время сидел здесь и наблюдал, как я сплю», сказала охранителю сумрака с удобством, устроившемуся в кресле рядом с постелью. «Только первые три четверти часа. А потом, когда понял, что даже во сне ты не скажешь обо мне ничего интересного, взял книгу». Я бросила взгляд в окно. Было позднее утро. «Сколько же мы провели в долине праха, и сколько я проспала!» «Как мы вернулись?» – спросила, вставая. Платье безнадежно помялось. «Ногами!» – пожал плечами морок. «Точнее, ты спала, а я нес тебя на руках через плачущие поля». «О!» – удивилась я. «Мог бы просто разбудить!» «Ну, во-первых, ноша это была приятной, а, во-вторых, аромат и убаюкивает, и довольно сильно». Я мог бы бесконечно долго кричать, но кроме сорванного голоса, боюсь, не добился бы ничего. Не случайно я даже не помню, как заснула. Долина праха и впрямь полна всевозможных сюрпризов. Пробормотал я, потом снова села на постель, чтобы оказаться лицом к лицу с Мороком. «Ты нашел свою семью?» Охранитель сумрака сдержанно кивнул. «Нашел». «И вы поговорили?» «Да». Я сглотнула и Парависта положила свои руки поверх рук Морока, Жало их, почувствовав, как он чуть вздрогнул от неожиданности, глядя ему в глаза, проговорила. «Не думай, я не стану выпытывать предмет вашей беседы!» «Я и не ждала от тебя ничего подобного!» «Понимаю, что это слишком личное. Я бы и сама никому не рассказала. Мне просто хочется верить, что твоему сердцу теперь станет легче. Боль не уйдет, я знаю, но воспоминания, хоть и окутанные тьмой, все же будут пронизаны светом». «Почему тебя так заботит мое сердце, Мия?» потому что мне было страшно представить, с какой болью ты жил. Нет. Покачала я головой, видя, что Морок собирается возразить. Не считай это слабостью, мы все бессильны, когда дело касается наших родных и любимых. Это все благодаря тебе, Мия. Голос Морока дрогнул, но в уголках всегда таких насмешливых губ притаилась мягкая улыбка. Говорят, нельзя цепляться за тени прошлого. Но я продолжал бы это делать, не будь ты такой упрямой, и не сбеги от меня в долину праха. Морок перехватил мои руки, и теперь они покоились в его. Жар густой волной прокатился по телу. Прикосновения охранителя сумрака оказались обжигающими. «Я правда счастлива, что ты смог увидеться и поговорить со своей семьей». Я слабо улыбнулась, слишком волнована тепло рук Морка. «Дело не только в этом. Скажи, зачем ты пошла с Дитом?» «Я хотела отыскать огнецвет». Не понимая причины его вопроса, медленно проговорила я. «Морок скользил по моему лицу пронзительным взглядом, словно ища чего-то и не находя. «И помочь тебе», — добавила я, но охранитель сумрака, судя по всему, ждал чего-то иного. А с фиели случаем никак не влияют на память. Но Морок моей шутки не оценил. «А почему ты хотел помочь мне?» Взглядом требуя ответа, настойчиво спросил он. «Ну, вообще-то ты меня заставил», — улыбнулась я, но Морок сжал мои руки. «Нет, Мия, я серьезно. Я опустила глаза, припоминая все, что нам с Морком довелось пережить за время бок о бок. А когда подняла их, слова дались легко. «Однажды ты сказал, никто не заслуживает того, чтобы жить в клетке». Я бы добавила, что и жить во тьме тоже никто не заслуживает. У каждого должен быть свой свет. «А твой свет — это целительство!» Я от чего то смутилась. «Это дело, которым я бы хотела заниматься и посвятить ему жизнь. Так что, думаю, да, для меня свет заключен в помощи другим». Едва слова сорвались с губ, я ощутила укол в груди. Если каких-то два месяца назад я была уверена в своем будущем, теперь испытывала сомнения. Как будто из сердца кто-то украл важный кусок, и теперь там была пустота. И появилась эта пустота после того, как я подумала об огнецвете. Я встретила ответный взгляд Морка, припомнила, как живо откликалось все мое существо на присутствие охранителя сумрака. — А ты? — спросила странно севшим голосом. — Что в свет для тебя? Морок придвинулся, сжал мои пальцы. «Мия, я...» «Ну, теперь ты проснулась?» В спальню, шурша крыльями, влетел ворчон. «Когда уже, проклятие, с нас снимешь, девица?» Морок негромко выргулся сквозь зубы. «Ворчун, я же видел тебе сгинуть!» «А вы только того и ждете, да?» Обиделся дух. «Так уже недолго осталось. Только вот, что вам сказать хочу. Я отсюда, из этого дома, никуда не улечу, если вы так надеетесь». И свой угол в библиотеке никому не отдам. Я поднялась. Ворчун, не обижайся на своего хозяина. Он так же взволнован, как и ты. И уже сказал, что бы ни случилось, тебе, Ворчун, всегда найдется место в его жизни. А если ты вдруг сам передумаешь, я буду рада подыскать для тебя спокойный угол в своем доме. Я послала Мороку настойчивый взгляд, на который он ответил недоуменно приподнятой бровью. «Это правда?» Недоверчиво уточнил дух. «Ну, конечно. Именно так я и сказал». — хмыкнул Морок. Варчун послал ему полный подозрение взгляд. «Так чего мы ждем?» «Я только переоденусь и начнем». «Как насчет помощи?» — предложил Морок. «Она никогда не помешает. Подготовь огнецвет и согрей воды в маленьком котелке». «Вообще-то я имел в виду помощь в переодевании». «Благодарю, но это платье очень легко снимается». Едва слова вылетели, я прикусила губу и метнула взгляд на охранителя сумрака. «Припоминаю», — прищурился он. «Но ты пожалеешь, что отказался от моей помощи, когда я умру, отваривая из огнецвета», — обронил Морок, исчезая в клубе тьмы. «Тогда я отправлюсь где-то еще раз», — произнесла я, но охранитель Сумрака уже не услышал.